110. Если чувство превыше братства уже трудно в земном состоянии, то братство все же вполне доступно каждому устремленному уму. Не вполне нужно судить сложно, если знаете не желать ближнему того, что себя не желаете. Так от каждого дня, от каждого труда, от каждого помысла можно утвердиться в осознании братства.